Глава девятая. Нина позвонила Лиссе, и они вместе отправились встречать Робби. «Пожалуйста, смотри его», — попросила Нина. «Он будет жить у нас в амбаре». «Хорошо, взгляну на вашего нового работника. Если он алкоголик, ему нельзя сразу бросать пить, а то будет хуже», — ответила Лисса. Потом уточнила, старательно изображая равнодушие. «Значит, он друг Кормака?» «Вроде того». Автобус подъехал к остановке в Инвернессе. Несколько помятых с дороги пассажиров уже высаживались. Обе подруги немножко нервничали. Нина оставила маленького Джона на ферме. Она улыбнулась. «Последний раз я ездила в Инвернесс, когда забирала Зои с Харри». «Правда. И как прошла встреча?» Первым делом мне бросилось в глаза, что бедняжка вся грязная, усмехнулась Нина. «О, Боже, я думала, ничего хорошего из этой затеи не выйдет». Зои выглядел такой несчастный. Про себя Лиса подумала, что человека счастливее Зои встретишь редко, но, видно, даже ее жизнь в свое время изрядно потрепала. Наверное, Еренфиев волшебное место, произнесла Лиса. Зря она завела разговор о волшебстве присутствии книжного червя с богатой фантазией, то есть Нины. Та сразу принялась мечтательным видом рассуждать о сказочной деревне бригадун. Последним из автобуса вышел Робби. Остальных уже окружили радостные родственники, встречавшие приехавших на каникулы студентов и бабушек, вернувшихся из поездки в Великий Смог. Робби не смотрел по сторонам, будто не ожидал, что его тоже будут встречать. Все его вещи уместились в армейской холщовой сумке. «Здравствуйте», — робко окликнула его Нина. Лиса с любопытством разглядывала вновь прибывшего. Потрепанный, весь в самодельных татуировках. Одно слово бывалый солдат. Интересно, кормок на него похож? Но в поведении Робби не было ничего агрессивного. Наоборот, взгляд затравленный. Он производил впечатление человека, смертельно уставшего, причем не только с дороги. «Вы хоть немного поспали в автобусе?» — участливо спросила Нина. Мужчина молча покачал головой. Втроем они направились к припаркованному книжному фургону. Робби удивленно поглядел на него, но вопросов задавать не стал. «Вам, наверное, тяжело пришлось». Спросила Лиса. Робби печально кивнул. Девушка посмотрела на него, и вдруг на нее одновременно нахлынули два чувства. Стыд от того, что она так расклеилась, и решимость преодолеть свою психологическую травму. Или ты ее, или она тебя. Третьего не дано. Лисе еще повезло. У нее есть любящие родные, друзья и работа, благодаря которой появилась уникальная возможность начать все с чистого листа. А вот Робби посчастливилось гораздо меньше. Но, может быть, Шотландия каждому дает второй шанс. Ну что ж, поехали. Когда лис осматривала вымывшегося Робби в пристройке к Амбару, тот вел себя кротко, как ягненок. Робби страдал чесоткой, но с этой бедой легко справится перметрин. Новый работник заранее побрил голову наголо, а значит, насчет в шее можно не волноваться. Его кожа оказалась совсем не такой желтой, как опасалась Лиса. Если повезет, обойдется без жалоб на печень. хотя пока об этом судить рано. Потом они с Робби обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы постепенно отучить его от алкоголя. В отделении интенсивной терапии Лиса проводила подобные беседы много раз, но только изредка чувствовала, что можно надеяться на успех. Может быть, Робби окажется в числе счастливчиков. Медсестра дала ему координаты ближайшей группы общества анонимных алкоголиков, вручила все брошюры из кабинета Джоан и сообщила, что будет навещать нового пациента два раза в неделю. «А теперь можно и работу». С легкой улыбкой подвела на итог. Ленокс уже стоял в дверях. Маленький Джон, как всегда, сидел в кенгурушке у папы на спине. Из карманов Ленокса выглядывали два совка, а в руках он держал две чашки чая. «Я положил три куска сахара», — отрывисто проговорил фермер. «На верхнем лугу ядовитые ягоды выросли. Надо их выкопать, а то скот потравится. Справишься?» При виде младенца лицо Робби вдруг просветлело. «Хороший у тебя, сынок!» Он улыбнулся, показывая гнилые зубы. «Надо не забыть записать его к дантисту, подумала Лиса. Но маленький Джон в ответ просиял и махнул ручкой. «Красавец!» — прибавил Робби, подходя ближе. Вытянул желтый мозолистый палец, и Джон крепко вцепился в него. Судя по улыбке, игра пришлась ему по душе. Потом Робби кивнул хозяину фермы. «Да, справлюсь». Они с Леноксом вышли на залитый солнцем двор. При их приближении куры кинулись в рассыпную. Глядя вслед двум мужчинам, Лиса скрестила пальцы на удачу. Погруженная в свои мысли девушка вернулась домой. До выезда к следующему пациенту еще час. Есть время приготовить обед, а заодно послушать музыку. Лиса выбрала один из CD-кормака «Альбом группы Proclamers». Вспомнив, как Кормак на нее обиделся, улыбнулась и включила стереосистему. Лиса ожидала услышать полузнакомую танцевальную песенку, но вместо этого на старом пианино медленно заиграли вальс. Потом запел тихий, исполненный скорби голос. К нему присоединился второй. «Мое сердце разбили, мое сердце разбили». А дальше лишь одно слово. Опять и опять. «Горе, горе, горе, горе». Лиса обернулась и застыла. Казалось, кто-то узнал о ее чувствах и положил их на музыку. Слезы высыхают, слезы высыхают. К тому времени, как зазвучал мощный, проникновенный, полный надежды припев, Лиса совершенно расчувствовалась. Эта песня будто ключ, удивительным образом открыла в ее душе что-то очень важное. Забыв про обед, она слушала ее снова и снова. Потом отправила сообщение к Ормаку. «Пожалуй, насчет вашей любимой группы я все-таки была не права. Ответ пришел моментально. Что верно, то верно.